8 Привет! Произнесла неожиданное маленькое гостья. Голос девчушки прозвучал совершенно обычно. Именно такой тембр, такую мягкость, сочетаемую с легкой звонкостью, а также подобной интонацией, и ждешь услышать от ребенка. И это меня почему-то испугало еще больше, чем если бы ночная гостья заговорила каким-нибудь замогильным тоном. Хотел ответить на приветствие, но понял, что если что-то сейчас скажу, то, как говорится, пущу петуха. Поэтому он, натянуто улыбнувшись, легко помахал левой рукой, правую тем временем сдвигая к рукоятке кинжала. Дождик мимо пройдет. Посмотрев вверх, с как мне показалось легкой грустью, заметила девочка. И снова ничего не сказал в ответ, только кивнул. Мои мысли скакали галопом, перебирая возможные варианты то она такая? Маленькая человеческая девочка, которая случайно забрела в лихолесе? Подобное предположение не выдерживает никакой критики. Во-первых, люди стараются не селиться близко от этого, пользующегося дурной славой леса. А даже если есть деревни рядом с ним, то они располагаются точно не на склонах Великого Хребта, а как минимум километрах в 30 а то и 50 западнее. Во-вторых, она слишком легко и чисто одета для прогулок по лесу. В-третьих, ее внешний вид совсем не похож на то, как выглядят деревенские или сельские дети. Она казалась скорее вышедшей на прогулку по дворцовому саду дочкой какого-то влиятельного вельможи. Было еще и в четвертых, и в пятых, и так далее. Слишком много нестыковок. Точнее, если бы такой ребенок мне встретился где-то на улицах солнечного города, я бы не удивился. Но здесь? В подобном месте? К тому же, как она смогла ко мне подкрасться? Я ничего не услышал, а вся земля вокруг завалена сухими ветками, которые хрустят под ступнями, куда бы ты ни поставил ногу. Да и тени никак не прореагировали на нее. Сколько вопросов, а ответы один другого страшнее». Точнее, не ответы, а всего лишь предположения. Я погреюсь, ничуть не смущаясь от того, что не услышала от меня до сих пор ни слова, она указала своим венком на костер. При этих словах она так по-человечески дернула плечами, словно в легком ознобе, что на миг я поверил, что передо мной и правда заблудившаяся девочка. «Все, на что меня хватает, это приглашающий жест ладонью». Верно трактовав мое движение, ночная гостья благодарно улыбнулась и, заметив сухую корягу рядом с собой, селась на нее, выставив свои босые ножки к огню. Сразу обращаю внимание на ее ступни, которые выглядят как раз нормально, словно этими ногами и правда ходили по бурелому. Царапинки, легкие ссадины, следы от веток. Именно такие и появляются, когда привыкший ходить в обуви человек решает пойти в лес босиком. Если этот образ иллюзия, то высшей пробы. Подобное внимание к деталям — это не просто признак работы мастера в этом разделе магии. За этим стоит еще и гигантский жизненный опыт, позволяющий просчитать подобные мелочи. Но иллюзорен ли облик девочки, что сидит напротив? Наклонившись, подобрал сухую ветку, сломал ее на несколько частей и бросил в огонь. Бросил не просто так. Подкидывать новые дрова не было нужды. Один из отломанных мною сучков якобы случайно не попал в огонь, а пролетел всего в сантиметре над бантом девочки. Именно пролетел и упал в метре за ее спиной. Не иллюзия. Не думаю, что взрослый и опытный маг может быть ростом с маленькую девочку. Как нехороша магия иллюзии, тем не менее она не подменяет физический объект — а работает лишь с изображением. То есть, если бы у костра сидел взрослый человек, на которого наложена иллюзия маленькой девочки, и создавший это заклинание был бы достаточно опытен, чтобы поддерживать еще и изображение заднего фона, тем самым создавая вид, что он меньше ростом, для соответствия образа, то случайно брошенная мной ветка ударилась бы о реальное физическое тело, как о невидимую стену, и упала вниз». Упала бы сразу, а не после того, как пролетела дальше над самым бантом. Разумеется, можно предположить, что маг является карликом, ростом не больше метра двадцати. Но подобный вариант мне показался слишком натянутым. Полностью, конечно, вариант иллюзии. После столь простой проверки откидывать было нельзя, но он сразу из самого вероятного переместился вниз списка. На мою провокацию с обломком ветки маленькая девочка отреагировала как «маленькая девочка». Дернулась в легком испуге, когда сучок пролетел над ее головой, обернулась, посмотрев, как веточка падает, и снова развернулась к костру. Мое молчание затянулось уже до полного неприличия, и как только ком и першение в горле пропали, я спросил «Гуляешь?» Едва это слово вырвалось из моих уст, как тут же понял, что сказал не то. Ни один местный не скажет подобные первой фразой маленькому ребенку, который вышел к его стоянке ночью в темном и страшном лесу. Они сказали бы что-то вроде «Как ты здесь оказалась? Что ты здесь делаешь? Ты заблудилась? Где твои родители?» или «Что-то в таком же роде?» Я же обратился к ночной гости как к взрослой. «Словно она не ребенок, а опытная охотница, забредшая на огонёк». «Ага, гуляю», — охотно ответила девочка. Моя голова раскалывается от несовпадения того, что видят глаза, и мысли о том, что видят они не то, что есть на самом деле. Эта девочка ведет себя настолько естественно, ее реакции так правдоподобны, что я не могу заметить ни малейшей фальши в её поведении». Опытный маг иллюзии способен создать столь совершенный образ. С поправкой на то, что это будет внешне совершенный образ. Да, такой иллюзии, конечно, хватит, чтобы обдурить 99 из 100 местных. Только вот большинство землян смотрело много фильмов, читало множество книг. Нас просто хорошим изображением долго за нос водить не получится. Мы быстро заметим несоответствие внешнего вида ребенка, если у него будут поведения и реакции взрослого. Но я этих несоответствий не заметил. Ни одного. Кто же она? Великий маг иллюзий с пятеркой звезд в актерском мастерстве? Не верю. Значит, не то, и иллюзию надо вычеркнуть из мыслей. Но если не это, то что? Идеальный метаморф? Но таких, насколько знаю, на Айне нет. прошлое я не встретил ни одного за все время. Да, легенды о созданиях, способных принять любой облик, который захотят, здесь, конечно, ходят. Но эти истории напоминают скорее обычный фольклор или отголоски древних преданий, когда боги иногда развлекались, принимая людские обличия, и даже жили какое-то время в этом образе. Неужели меня почтила своим личным присутствием какая-то богиня? Нет, не лепится. Если бы хотя бы один из богов пережил падение и все эти годы скрывался среди людей, то даже в таком случае он как-то себя проявил бы во время вторжения. К тому же гибель большинства богов записана в их писаниях. И только судьба двоих не полностью известна. Первый из этой пары — Эйрат-создатель. Но представить себе, что верховное божество все это время ходило по Айну, У меня не получается никак, воображения не хватает. По той причине, что он бы не отдал хозяйничать в своем мире каким-то квестером. Ну и еще по миллиону других причин. Так что, скорее всего, он и правда пленен князьями демонов и заточен где-то в глубинах Геарда, по ту сторону закрытых межмировых врат. Вторая Магевра, богиня магии во всех ее проявлениях божество первого марша лестницы Дивина, а, следовательно, не менее могущественное, чем Анторес или Аберн. Да, где она и что с ней? Погибла, пленена, как Эйрат, жива или пропала — вообще непонятно. Это так, но если бы она была на Айне, то прошлый цикл пошел бы совсем по-другому. Если Ариен, только взойдя на пятый марш, сожгла одним заклинанием целый демонический легион — то на что тогда способна сущность, подобная Магевре? Совершенно точно божество подобной силы стерло бы в порошок все вторжение, не особо напрягаясь, и даже объединенные силы всех пятерых демонических принцев ей бы в этом, думаю, не помешали. После этих мыслей я отмел и божественное проявление ночной гости. Пока думал, девочка согрела ступни и села по-другому, поджав ноги под себя. Все это время она делала вид, что рассматривает свой венок. Крутила его в руках с не очень довольным видом, словно он ей чем-то не нравился. Внезапно ее лицо озарилось улыбкой, и она достала из цветочного венка, показавшуюся ей лишней, веточку кустарника. Повертела свою находку в руках и бросила в костер. Внезапный приступ паранойи заставил меня замереть и затаить дыхание. В этот момент я ждал чего угодно алхимического взрыва, убивающего или парализующего яда. Но веточка упала в огонь, свалилась в угли и медленно затлела, не выделяя какого-то неправильного дыма. «Хочешь ягоду калки?» — немного обеспокоенным голосом спрашивает меня этот странный ребенок и, оторвав ягодку из плетения своего венка, протягивает мне. «Спасибо, у меня живот не болит». С очень натянутой улыбкой отказываюсь от предложения. «Значит, показалось». Тут же беззаботно улыбнулась девочка и бросила ягоду себе за спину. «У тебя лицо такое, словно живот крутит», — добавила она. Еще бы оно у меня было сейчас другим». Видимо, окончательно согревшись, девочка потянулась, вытягивая вперед руки и ноги, запрокинула голову вверх и замерла так почти на полминуты, после чего сказала. «Дождика и правда не будет». Затем опустила голову и, посмотрев на меня, договорила. «Люблю дождь». И, заметив мое выражение лица, тут же добавила. «А ты не любишь, да?» «Мокро», — односложно ответил я и зябко дернул плечами. «Ну и что?» Снова подогнув ножки и положив венок на коленки, с легким вызовом произнесла она. Все равно люблю». «Ты же недавно мёрзла», — спросил я, чувствуя, как страх все меньше сковывает мой язык. «И что?» Она указала ладошкой на костер. Огонь согреет. Так если пойдет дождь, костер погаснет? возразил я. Не, -е -е -е", помотала головой девочка. Тучи серые, а не черные, значит дождик был бы слабым, и огонь не погасил. Ты бы все равно промокла. Сморщила она носик, словно принцесса, которой кто-то запрещает есть пирожные. Моё платье быстро сохнет. Разговариваю с ней, а внутри у меня все буквально сводит от нелепости этой беседы. Пока она молчит, мне приходит на ум еще одна проверка. Вынимаю из сумки кусок хлеба, который до сих пор пахнет, словно его только что достали из печи, и остатки сыра. Затем, нарочито-медленно, достаю кинжал из-за пояса. Гости смотрят за моими действиями очень внимательно, но в этом взгляде нет и малейшего намека на испуг. Она вообще меня не боится, ни на йоту. Сделав два бутерброда, протягиваю один ей. Разделишь со мной еду. По местным правилам морали, нападать на того, с кем разделил хлеб, не самый красивый поступок. — Давай, — тут же ответила она и, выхватив из моей руки бутерброд, принялась его жадно уплетать. Проверка ничего не дала. Ночная гостья даже ела, словно обычный ребенок. Крошки падают на платье, часть скатывается по гладкой ткани на землю, но некоторые кусочки хлеба все же остаются в складках. Подобную детализацию, что называется в реальном времени, с помощью магии иллюзии способны поддержать от силы 2-3 мастера на всем майне, и каждому из них совершенно точно есть чем заняться, помимо прогулок по ночному лихолесью, доводя случайных впечатлительных путников до грани инфаркта. Пока девочка занята поеданием бутерброда, возвращаясь к своим мыслям, перебирая воспоминания о различных легендах и байках этого мира. «Если передо мной не маг иллюзий и не скрывающийся бог, то, внимательно всмотревшись в девчушку, все же отмел первую мысль, согласно которой надо мной таким образом издеваются квестеры. Для них подобное было бы слишком мелко как-то. Я бы даже сказал «мелочно». «Думай, голова, думай, я тебе потом шлем куплю». «Какие варианты остаются?» Пока выжимаю свои мозги, словно намокшую тряпку, гостья, съев две трети бутерброда, остановилась и уставилась на кинжал, который я все еще держал в руке. «Дай посмотреть». Без малейшего стеснения она требовательно протянула вперед свободную ладошку. «Кинжал?» Даже немного опешил я от такой непосредственности и переспросил на всякий случай. «Ага». — кивнула она и, отложив еду, протянула мне венок. — А я тебе дам посмотреть, что сделала. Красивая. — Так, если она просто девочка, то отдать ей нож безопасно, разве что сама порежется. А если этот образ лишь маскировка, то против того, кто способен воплотить такое, у меня нет шансов что с кинжалом в руках, что без него. Произойди эта встреча не в Лихолесе, я еще мог бы подумать, что девочка подставная и столь простым способом старается меня разоружить, после чего на меня тут же нападут ее подельники. Но представить себе группу разбойников в этом лесу, под боком усидов? Нет, безумцы, конечно, бывают разные, даже очень-очень храбрые бывают, но долго бы они здесь не прожили совершенно точно. — Не порежешься? — на всякий случай спросил я а уверенно ответила гостья и требовательно тряхнула протянутой ладошкой впечатление что еще пару секунд и она ногами затопает передавая кинжалы и забирая из ее рук цветочный венок делаю это так чтобы прикоснуться к ее ладоням но и эта проверка ничего не дала кожа девочки была такая какая и должна быть у ребенка не поднося венок к лицу стараюсь разглядеть его как можно внимательнее Сделан он аккуратно и сознанием дела. Видно, что пальцы, которые его плели, делали подобное не один десяток или сотню раз. Как ни кручу его в руках, не вижу в нем ничего необычного. Даже цветы, из которых он сделан, если и не растут в этой чаще, то точно произрастают на склонах великого хребта. А значит, она могла их собрать где-то совсем рядом. И правда красивая. Так ничего интересного и не заметив, протягиваю венок обратно. Сама делала. Пф! Только и ответила она на этот вопрос, всем своим видом показывая, «Дядя, ты что, дурак? А кто, если не я?» При этом забирать свой венок девочка не спешила. Словно зачарованная, она вертела в ладошках кинжал молнии, рассматривая его со всех сторон. Не выдержав почти минуту сидеть с протянутой рукой, Я кряхтением привлёк её внимание и дернул рукой с венком. Поморщившись, словно съела что-то очень кислое, девочка забрала венок и вернула мне кинжал. Вид у нее при этом действии был такой, будто кто-то злой отбирает у нее только что купленную, но уже любимую игрушку. «Красивый», — произнесла она, не сводя глаз с оружия. «Обычный старый кинжал». Стараясь сдержать вздох облегчения, после того, как получил клинок назад, пожимаю плечами. «Красивый!» — куда громче повторила она и топнула ножкой. Видимо, она не привыкла, чтобы ей кто-то возражал. Отсюда и такая реакция. Вот честно, она очень похожа на избалованную семьёй девочку из высших кругов. Но подобной девочке нечего делать в лихолесье, и тем более гулять здесь одной. Разве что... «Красиво», — соврал я, обводя взглядом окружающий нас лес. «Словно во сне, правда?» «Во сне?» — удивилась она. «Не, мои сны намного лучше». Может, она просто не понимает происходящего и думает, что спит, а закинула ее сюда проявление какой-нибудь спонтанной магии или в результате чего-то злого умысла. И тогда получается, что напротив меня и правда сидит обычная девочка. Ребенок, попавший в беду, но даже не осознающий этого, потому как считающий, что все вокруг лишь ее сон. Эта теория объясняла все, за исключением нашей встречи. Но там могла быть как раз случайностью. А возможно, ее перемещение из родной кровати в эту область и избило мой переход? Хотя нет, не сходится. Ее платье не похоже на пижаму, да избой сбой врат произошел за много часов до нашей встречи. И все же, но если она и правда находится под заклинанием ментальной магии и считает все происходящее сном? Увы, простым ущипнуть, подобное не развеять. Девочка тем временем доела даже хлебные крошки, собрав их со своего платья, и уставилась на меня, словно увидела впервые. «Рейгена!» — сказала она бодро и помахала мне рукой. «Но можно просто Рей!» Рейвен помахал ей в ответ. «А что означает твое имя?» — беззаботно поинтересовалась девочка. «Мое вот, молниеносное. Говорят, когда я рождалась, в дом попала молния, а мой первый крик заглушил гром». Она насупилась и добавила. «Но я не верю в эту сказку». «А я вот верю. Слишком она не хотела отпускать мой кинжал из своих рук. Скрытое сродство со стихией. Говорят, оно так может проявляться в детстве». «Ведь на Айне подобное тянется к подобному». «Ворон. Мое имя означает эту птицу». «О!» — она захлопала в ладоши. «Тебе подходит. Ты и правда похож на ворона. Потрепанного, правда, немного ощипанного, а не величественного и мудрого. Но похож». «Ну, спасибо. Не могу удержаться от улыбки». «Не обижайся». Она гордо вскинула голову. «Но я никогда не вру. Никому и никогда. Вот». А может, все же квест раздевается. Но тут девочка зевнула, да так сладко, что мое тело невольно вспомнило об усталости. И я сам зевнул, словно кривое отражение в зеркале. Мысль о том, что спать мне сейчас нельзя, немного привела в чувство. Нет, никто не может так сыграть девочку. Она точно не кто-то, выдающий себя за ребенка. Она и есть ребенок. Правда, еще может быть она дракон. Говорят, а также барды поют песни о том, что один из представителей этого вида выжил и парит где-то над океанской гладью, никогда не приближаясь к земле. Причем во всех этих легендах выживший дракон всегда, во всех до одной историях, женского пола. А с учетом того, что если прочесть писание Абиорна, А Вернее, те отрывки из него, что в прошлом цикле землянам удалось отыскать, то в нем сказано, что драконы могут приобретать любые формы. Без уточнений, как они это делают и есть ли на эти формы хоть какое-то ограничение. Но вот смотрю на эту зевающую во весь рот и прикрывающую при этом лицо своим венком девочку, и не верю в дракона. Вот вообще не верю. Хотя кто-то из землян говорил, что встречался и даже разговаривал с этой, пережившей весь свой остальной вид драконессой. Но никаких доказательств своих слов он не привел. Да и, как говорят, тогда был пьян в стельку. К тому же ту историю прошлый я слышал не из первых уст, а в пересказе другого человека. Итак, у меня остались две возможности, если откинуть самые безумные варианты. Первый. Напротив меня сидит более чем двухтысячелетний дракон, которому приспичило развлечь себя разговором со случайным путником. Правда, зачем подобное не пойму. Но, с другой стороны, у меня нет диплома по драконоведению. Может, древнейшие подобное любят? Второй же, что эта девочка всего лишь ребенок, занесенный в лихолесии чужой волей и думающий, что все вокруг происходящее — ее сон. Как ни крути, а второй вариант все же куда более правдоподобен. Я бы сказал, раз эдак в тысячу. Что же касается того, что не вижу ее реальный ранг, то это может быть побочным последствием наложенного на девочку заклинания. Спрашивать же ее банальные вопросы, такие как «А сколько тебе лет?» или «А что ты здесь делаешь? Где твои родители?» Если она и правда считает все окружающее сном, может только усилить ее отрицание сна. К тому же, если Рейгена — не попавшая в беду девочка, а неведомая хтонь, то такие вопросы могут ее спровоцировать, показав, что я не очень доверяю ее образу. Впрочем, у меня есть другая идея. Девочка зевает и, возможно, хочет спать, и это очень хорошо. Надо ей в этом засыпании помочь. Покопавшись в сумке, достал плащ и, развернув его, предложил ночной гости. — Ага, благодарю. Кивнула она, забрала плащ и тут же в него закуталась. Снова зевнула, вытянула ноги к костру, потянулась и медленно моргнула. Насколько знаю, выйти из-под ментального навождения можно, погрузившись в сон. Поэтому я наклонился и сделал вид, что копаюсь в своих вещах. Не прошло и пяти минут, как ребенок, убаюканный моей суетой, и правда задремал. Как сидела, так и уснула. Только венок выпал из расслабленной ладони и упал на детскую ступню. Но и это ее не разбудило. Если ребенок под воздействием ментала, то будить ее нельзя. Она должна сама проснуться. Кстати, а может, поэтому она хотела, чтобы пошел дождь? Ведь там, где льет с небес, там могут быть и грозы. Возможно, девочка интуитивно тянулась к молниям, которые, если у нее и правда есть скрытое сродство, Могли бы очистить ее от чужого влияния на разум. Чем дольше размышляю, тем все больше кажется, что версия с попавшим в беду ребенком правдоподобнее. Эта мысль почему-то разозлила. Да сколько можно? Сперва Аун, теперь это как ее Рэй. Можно мне побыть одному и сосредоточиться на действительно важных вещах, а не быть нянькой? Зачем мне это все? Никогда дети ко мне не тянулись, ни на земле, ни в прошлом цикле, а тут как прорвало. Злюсь, потому что понимаю, бросить околдованного ребенка в этом лесу просто не смогу. Я прошлый сделал бы это, не задумываясь. Я нынешний себя после такого поступка уважать перестану и буду плевать в свое отражение. Бесит, раздражает, выводит из себя. Хотя и в этом всплеске негативных эмоций есть свои плюсы. Спать, к примеру, уже не так и хочется. С этой мыслью я принялся перебирать сумки и заново раскладывать вещи. Эта монотонная работа сняла основное напряжение и успокоила мою злость. Светки бытовой магии, на удивление, не пострадали, что порадовало. Да и остальные вещи были, в принципе, в порядке. Что-то помялось, но дорогие одежды оказались в целости и сохранности. Так как старался не шуметь, заново сортируя свои пожитки, то на столь простое дело у меня ушло не меньше часа. И все это время я не выпускал ночную гостью из виду ни на секунду. После того, как сумки были перебраны, привел себя в порядок. Зашил дырки на брюках, заштопал рубаху. Закрепил артефактную спицу в волосах понадёжнее, потому как во время своего многочасового забега совершенно о ней забыл и как не потерял, даже не знаю. Было бы обидно лишиться и ее как уже остался без копья и кольчуги. это вроде незначительная возня заняла почти половину ночи, потому как я, увы, не мастер шитья и штопки. Да и шуметь было нежелательно, что еще больше замедляло мою работу. Когда упаковал иглу и нитки обратно в сумки, тучи над головой немного рассеялись. Правда, из-за густых крон все равно было сложно разобрать рисунок созвездий так что уточнить свое местоположение у меня не особо получилось. Для того, чтобы все же разглядеть звезды получше, надо было забраться на дерево. Минуты-две сомневался, а потом решил, а почему бы и нет, и, сняв сапоги, начал карабкаться по многовековому стволу вверх. Но как только достиг первых веток, одна из них подломилась под моим весом. Сам-то я, конечно, не упал, успел переместить захват, а вот сломанный сук полетел вниз и рухнул рядом с костром. Это тут же разбудило Рейгину. Она открыла глаза, заморгала часто-часто, а затем подняла голову вверх. Заметила меня, сидящего на ветке на высоте почти десятка метров, и звонко засмеялась. — У тебя нет крыльев, Ворон, слезай! Даже я понимаю, что ты летать не умеешь! — Да я, в общем-то, и не собирался, — с высоты отвечаю я. — Вот, мне не надо, как ты там сказал, собираться, — по-детски безапелляционно заявила девочка. «Лучше скажи, у тебя тут вкусный хлеб еще остался?» «В сумке слева от костра». «Я возьму». «В чужих вещах копаться плохо». «Тогда спускайся». И добавила уже намного тише. «Кушать хочется». Судя по ее поведению, лечение сном не сработало. Она по-прежнему не боится ни меня, ни темного и жуткого леса вокруг. «Жаль». «Потерпишь, я тебе не нянька», — сказав это, я продолжил подъем. «Что ты там забыл?» «Хочу посмотреть на небо и узнать, где мы. Не скрываю своих намерений». «Ха! Ты точно не мудрый ворон!» «Почему? Зачем куда-то лезть, когда можно спросить?» Снова засмеялась Райгена. «Спросить кого?» «Вот ты глупенький. Меня, конечно. Разве ты видишь здесь кого-то еще?» Она всмотрелась куда-то в лес. «Ну, кроме вон той белки, но она не считается». «А ты знаешь?» «И где она увидела белку? Я вот ничего не вижу». «Конечно знаю!» — фыркнула она в ладошку и, подняв с земли венок, отряхнула его. «Так скажи, где мы?» «Покорми сперва». Пришлось спускаться и делать бутерброд. Как только протянул его ей, девочка тут же впилась в хлеб, словно не ела несколько дней. Фуфна! прокомментировала она с набитым ртом. «Ты настолько голодная?» «Не-а!» поматала помотала она головой. «Просто хлеб очень вкусный, правда!» «Знаю, что вкусный. Хороший мастер его выпекал». «Ага», — кивнула она и умела бутерброд без остатка. «Так где мы?» «Вон там», — детская рука указала в направлении юго-запада. «Город Котьер. Ну, точнее, городок». «Знаю такой. И правда знал. В прошлом цикле в его окрестностях начала свой путь по Айну Арен. Так вот, он где-то там, не очень далеко». «Насколько недалеко». <свист> «Уточняю я». <свист> фыркнула девочка в ответ. «Где ты там? Я же сказала!» «Послушай», — я подался вперед. Все вокруг не сон. все вокруг реальность. Я настоящий, и тебе не снюсь. У меня нет другого выхода, кроме как правдой, попробовать развеять чужую магию. Лес вокруг — то самое лихолесье. Да, то самое страшное лихолесье». Она посмотрела на меня, как на полного идиота. «Зачем ты мне это говоришь?» Рейген, Все вокруг не сон, а реальность». Венок выпадает из детских рук прямо в огонь костра. Вспышка такая яркая, что я слепну. Инстинктивно вжимаюсь в ствол лесного гиганта за спиной и замираю. Точнее, не сам замираю, а меня парализует чужой волей так, что даже моргнуть не могу. «Ха-ха-ха». Весело смеется детский голосок совсем рядом. «Ты думал, я попала в беду? Хотел мне помочь, спасти маленькую меня? Ты называешь себя вороном, мудрейший из птиц, а на деле такой несмышленый. Я же сказала, я гуляю, просто гуляю. А еще сказала, что никогда не вру. Разве это сложно было понять?» Волна непонятной магии окутывает меня, словно живительный дым, и я снова могу видеть, а также двигаться. Маленькая девочка стоит около большого куста метрах в пяти от меня и улыбается. Ее улыбка сама открытость и радушие, но вот глаза ребенка серьезны. «Прощай, несмышленый ворон. Надеюсь, ты еще вырастешь, чтобы оправдать носимое тобой имя. И не ходи за мной. Не надо». Договорив, она шагнула в густую тень кустарника и бесшумно растворилась в ночи, оставив меня в одиночестве. А у меня только одна мысль крутится в голове. Что это вообще было? Интерлюдия третья По ночному, страшному, наводящему ужас на людей лесу, неспешно шла маленькая девочка в светло-бежевом платьице. Шла совершенно бесшумно, даже молодая травинка не прогибалась под ее крохотными ножками. Рейгена не знала, довольна она или нет. С одной стороны, встреча, которую она запланировала, состоялась, ее план пусть и с непонятной задержкой так как она не могла удивительно долго найти нужного человека все же исполнился с другой же она от этой встречи ждала куда большего один из жрецов сундбода в триесе свято веривший что дорога которую прокладывает секта праведного возвышения самый правильный из путей изменил настройку в так чтобы победитель турнира алхимиков не достиг нужной ему точки а закончил свою дорогу в нужном Рэй-месте. Но что-то пошло не так, и ей потребовалось много времени, чтобы все же найти того, кто называет себя Рейвоном. Ее желание исполнилось. Она встретилась с тем, кто ее так заинтересовал, и кого недавно проведенный ритуал изменчивости пути обозначил как новую фигуру на доске ведомой секты игры. Но этот человек оказался до обыденности обычным. «Да, умным, но не мудрым. Да, смелым, но не безрассудным. Да, безусловно, талантливым, но таким слабым». «А еще он называет себя вороном», — вслух произнесла Рэя и тихо рассмеялась. Это особенно веселило идущую по лесу девочку. Искренне веселило. «Его именуют как мудрейшую из птиц, а он такой наивный. Спасать меня захотел. Кого?» «Меня?» — новый приступ детского смеха разнесся по ночному лесу. «Ну, правда, смешно». Впрочем, этот наивный юноша Рейгене даже понравился. Она даже была немного рада, что не пришлось его убить, как на то намекала одна из трактовок ритуала. «Если бы он оказался тем, кого люди называют равнодушной сволочью, то жизнь Рейвена этой ночью бы оборвалась». Не то, что Рэй было дело до того, сволочь человек или святой. Ее лично это волновало мало. Однако ритуал такой вариант трактовал вполне однозначно. Но вороненок подумал, что она в беде, и захотел помочь. Этим порывом, сам того не подозревая, он сегодня сохранил свою жизнь. При этом, правда, своей наивностью немного разочаровав бредущую по лесу девочку, проклятую Ишидом. Чуть-чуть разочаровав всего на мизинчик, и кинжал у него красивый. Эта деталь особенно расположила девочку Крейвену. Но какой же он и правда несмышленый. Так девочка и шла по лихолесью, разговаривая сама с собой, как она и говорила ранее, просто гуляя. Ну а то, что у этой прогулки изначально была своя цель, этот нюанс она, разумеется, опустила. Потому как, в отличие от называющего себя вороном, наивной не была». Тихий, неслышный обычному человеческому уху звук, сломавшийся где-то вдали ветки, привлек внимание девочки. Смотревшись в темноту леса, Рей нахмурилась. Этой встречи в ее плане не значилось. По лихолесью, бесшумно скользя меж стволами деревьев, бежал отряд стражи скрытого леса. Они шли не в сторону оставленного девочкой костра, а преследовали кого-то совсем иного. Тем не менее, их цель постоянно петляла и в любой момент могла свернуть, тем самым приведя ситских воителей к стоянке рывана Ненадолго задумавшись, девочка решительно кивнула своим мыслям, после чего сняла со своих волос изящный бантик и привычным жестом намотала его ткань себе на запястье. Пожалуй, она была бы не против еще раз встретиться с этим вороненком. Попозже когда тот наберется хотя бы немного мудрости. Стремительная молния прочертила ночную темноту. Шесть закованных в изящную и смертоносно красивую броню мертвых, обожженных тел, упали на траву, чтобы больше никогда не подняться. А маленькая девочка в бежевом платьице, напивая популярную в Пятиграде детскую песенку, спокойно пошла дальше, удаляясь от приближающегося рассвета.